Глава 39 Пресс-конференция по горячим следам. Отвечаю на вопросы четко, коротко, как всегда. Демид Андреевич, насколько целесообразная была эта акция? Журналистка чеканит слова, говорит уверенно, а я усмехаюсь. Хочется ответить, что акции у Лукойла или Газпрома. Да, вроде еще в магазинах бывают акции, все по 199, например. У нас не акция. «У нас тщательно спланированное оперативное мероприятие, направленное против врагов государства». «Сильно сказано?» но справедливо». «Но отвечаю я не так». «Более чем целесообразный». «Тут уж какой вопрос, такой и ответ». «А точнее?» «Точнее не скажешь». «Следующий вопрос». «Авест Яхонтова связан с его коммерческой деятельностью?» Не так давно были арестованы активы нескольких железнодорожных операторов, и фамилия Яхонтова фигурировала в списке. С коммерческой деятельностью в том числе, да. Следующий вопрос. Навожу тень на плетень. В том числе можно трактовать по-разному. Демид Андреевич, в последнее время набирал обороты политическая карьера Яхонтова. Вы можете это прокомментировать? Его политическую карьеру? Вы считаете, что ее нужно комментировать? «Демид Андреевич, правда ли, что Яхантов был любовником вашей погибшей жены?» «Этого я ждал, разумеется». «Любовником погибшей жены? Ну, если он некрофил или некромант, возможно». «Смех. Мой черный юмор оценили. Или просто коллективный журналистский разум почуял, что запахло жареным, и сейчас можно будет урвать горяченький материал». «Можно. Я не жадный». Простите, любовником вашей жены до того, как она погибла. Усиливается щелканье камер, шум. У них была любовная связь. Прокомментируйте это. Как именно? Вам нужны подробности? Извините, свечку не держал. Вы встречались с женой Яхонтова в неформальной обстановке. Это Адюльтер? Усмехаюсь. Ну, собственно, мы особенно не прятались. У четвертой власти везде есть глаза и уши. Почти везде и слова, какие подбирают — «адюльтер». Боюсь, вы не совсем правильно употребляете слово «адюльтер» в данном случае. «Адюльтер» — это супружеская измена. Я полагаю, вы имели в виду то, что встреча с женой Яхантова это моя месть и ее супругу? Нет, я... Это не месть. Наши встречи носили дружеский характер. Но вы с ней встречались? Неоднократно. Очаровательная женщина во всех отношениях. Я считаю, что Ивану Александровичу крупно повезло. В момент ареста с Яхонтовым была его невестка, жена его сына, Арина. Она также задержана. Почему? В отношении гражданки Яхантовой Арины проводится следственная проверка. Яхантов состоял в связи с женой сына? Ну, все, грязное бельишко, вытащили и перетрясли. Без комментариев. «Димит Андреевич, ответьте, пожалуйста, деятельность Яхонтова в составе новой политической группы...» Вопросы продолжают сыпаться. Я отвечаю. Знаю, что Янина уже в курсе событий. Она написала мне сразу. «Спасибо. Я тебе благодарна за все. Такое прощание славянке. Нетрудно догадаться, почему. Что ж, Ирина мне тоже позвонила практически сразу, как только информация вышла в открытые источники». «Димит, ты гений!» «Квартиру лучше продай все-таки, и бизнес!» «Ну, ростовский, как? Я тут привыкла! И вообще, а бизнес что? Кому он нужен?» «Нужен? Я найду покупателя. Что там с вашей Викуси? «Викуси уже в Эмиратах!» «Кто бы сомневался! Арабы, семейные ценности!» «Викуси не дура, сразу сообразила, что к чему!» Лучше небольшая вилла на Персидском заливе, чем домик в Завидово. Правда, я уверен, эта дуреха снова может попасть перед рягу с документами, но это уж не мое дело. Хотя, можно и помочь, она же нам помогла. Сделку с шейхом благополучно заключила другая компания, акционером которой являюсь я. Сделка оказалась весьма выгодной. Так что с моих прибыли я и сам мог бы купить Викуси виллу с видом на пальму или квартирку поблизости с Бурдж-Халифа. Не обеднел бы. — Димит, ты что, Ир? Может, заедешь? — К тебе? Зачем? — Ну, по старой памяти. Посидим, выпьем. — Усмехаюсь. — б с удовольствием. Но ты сама понимаешь, какой тут сейчас кипш. Я должен сегодня все разрулить. — А потом что? — Потом? Потом сюрприз. Перелет с пересадкой в Дубае. Бизнес джетом. Передаю привет Викуле. На самом деле, у меня короткая встреча с ее арабом, во время которой я непрозрачно намекаю, что за девочкой слежу. Дюмит, я честный человек, ты ж понимаешь, для меня семейные ценности. Ты же ее не замуж берешь, Амир. Он поднимает бровь, головой качает. Почему не замуж? Ты ж знаешь, Демид, у нас строгая мораль. Внебрачные отношения не приветствуют. С Викой все будет хорошо. Слово чести. Верить на слово я ему, конечно, не стану. Послежу за ситуацией. По крайней мере, сделаю так, чтобы Вика знала, к кому обратиться в случае, если возникнут проблемы. И не просто знала, могла обратиться. После посещаю знаменитый дубайский мол. Развлекаюсь, покупая модные леопардовые плавки и пляжный халат. Новые очки Ray-Ban и Вела, две пары, подарок. И еще один подарок, вернее даже два. Перелет над океаном. Пять часов провожу за ноутбуком, решая вопросы, связанные с арестом Ивана и его любовницы. Девка, конечно, железная. Так грамотно к нему подбиралась, чтобы в итоге слить. Ну, с ней тоже хорошие спецы поработали, объяснили политику партии. Главное, чтобы никто не догадался, что, по сути, Иван Яхантов, пешка. Никто и звать его никак. По большому счету, рядовой бизнесмен, которых в стране тысяча. Сидел бы тихо, никто бы его не тронул. И все эти фейерверки с любовницами решили бы гораздо проще и безболезненнее для него. Но Иван захотел поиграть за другим столом, с большими ставками. Он думал, что его покровители надежны, что его не сольют. На самом деле его и не сливали. Он сам всех слил. Так совпало, что желание его супруги объединиться с любовницами и покарать неверного привело их в нужное время и в нужное место. Да и сам я давно хотел поквитаться с Ваней. Не только за жену. За все сразу. Таких, как он, надо учить щелкать по носу. Надо было это сделать раньше, но не до него было. А тут просто весь пазл сложился, пасьянс собрался. Придется Ване покукарекать на нарах. Долго. А Рине его спрятаться подальше и не отсвечивать где-нибудь в Нигане или в Норильске или в Белембае. Мягкая посадка. Меня встречают, сажусь в комфортабельный катер. Еще немного — и я на острове, весь в леопарде. В номер к Янине идти не вариант, там с ней дочь. На сообщение она не ответила. Что ж, буду искать в ресторане или в клубе. А тут, оказывается, весело. Никогда не понимал мужиков, поющих в караоке, особенно тех, кто поет дешевую попсу с надрывом. Что-то типа «Красиво ты вошла в мою грешную жизнь» или «Рюмка водки на столе». И да, мегапопулярные любители любителей драть связки про то, как вышел ночью в поле с конем. Сажусь за один из столиков в конце зала, беру воду. Енина поет в компании каких-то дамочек. У нее красивый грудной голос, хороший тембр и диапазон. И поет она правильно, и даже песню они выбрали хорошую. Группа Абба. Победитель получает все. Очень знаково для нас с Яниной. Имущество Яхонтова будет конфисковано. Но клиники Енины — это ее имущество. К мужу не имеет отношения. Мы этот вопрос проработали с Германом Крестовским. Квартира — тоже за ней. И жилье, которое покупалось детям. Есть еще счет. Яхантов хитрил, но на самом деле о семье думал. Еще активы, акции, которые перейдут также семье. Если сравнивать все это с состоянием Яхонтова, едва ли десятая часть — но это прилично енина наконец читает мое сообщение оглядывается меня не узнает но ну, или делает вид встаю собираюсь выйти и назначить ей встречу где нибудь в темном уголке этого райского острова успеваю сделать несколько шагов демид это вы реально черт